Обмен. Январь 91-го. Поздно вечером во вторник в программе «Время» диктор неожиданно объявил о денежной реформе в стране. Совсем недавно в отставку ушел Рыжков, председатель Совмин СССР. Горбачев начал терять свою команду, с которой начинал перестройку. Экономика страны развалилась, а тут еще и в жесткой противоборство с союзным правительством вступил вновь избранный Верховный Совет РСФСР. Ельцин, избранный его председателем, Сразу столкнуть свою линию, кто главнее, союзное правительство или законы РСФСР. Горбачев и его предсовмина Рыжков вроде бы тоже были за реформы и перевод экономики на рыночные рельсы, но напористый Ельцин вывалил на стол план 500 дней. Горбачев твердил о перестройке последние пять лет, а тут пришел свежий Ельцин и говорит, что все поменяет за считанные 500 дней. Трезво оценить реалистичность этих резких планов, конечно, никто не мог, но Борис Николаевич вовсю стал бровировать этим залихватским названием, раззадоривая оппонентов. Союзное российское правительство тогда впервые слиснулось в споре, кто же ведет реформы в стране, Союз или Россия. И Горбачев, показывая обществу, что он тоже за быстрая реформа, согласился на ельцинский план и поменял Рыжкова на Павлова. А тот, желая быстро запустить хоть что-то, первым своим начинанием объявил денежную реформу. Павлов пришел в премьеры из Министерства финансов и считал, что разбирается в деньгах хорошо. Он объявил об обмене старых 50-100-рублевых купюр 61 года выпуска на свежие нового образца. Дисбаланс советской экономики ощущался уже вовсю. В стране пустили прилавки магазинов, очереди стояли за всем подряд. Создавалось ощущение, что на руках населения гораздо больше денег, чем товаров в магазинах. С полок сметали все. Понять причину происходящего было трудно. Простой человек как получал свои 120 рублей зарплаты, так и получал их. У людей вроде бы не появлялось больше денег. Но упорно ходила версия, что излишки средств находятся у цеховиков и спекулянтов, которые ворочают миллионами. И якобы в своих общаках они держат эти накопления именно в 50-100-рублевых купюрах. Эти лишние деньги и смывают товары с прилавков. Версия была, возможно, и сомнительная, но именно она легла в основу денежной реформы, с которой начал свое премьерство Валентин Павлов. При этом нужно успеть обменять старые 50-100-рублевые купюры за три дня до конца рабочей недели. При этом не более 1000 рублей на человека. Обмен более крупных сумм должны были рассматривать специальной комиссией. Телевидение объявило об этом вечером во вторник. У народа оставалась среда, четверг и пятница. Предполагалось, что спекулянты и цеховики не успеют или просто побоятся обнародовать свои незаконные многомиллиардные накопления и потеряют их. Это изъятие теневых накоплений должно было по логике реформаторов снять навес лишних денег в стране. Сама реформа, очевидно, задумывалась давно, такое невозможно было подготовить за одну неделю. Она продумывалась, наверное, еще при Рыжкове, но запустить этот трюк взялся Павлов. Утром в среду я поехал на Рижский рынок. Это был тогда главный вещевой и продовольственный рынок в Москве. Считалось, что на нем крутится большинство московских спекулянтов и торгашей. Там уже царил ажиотаж, все активно обсуждали случившееся. И по площади вовсю стал распространяться слух, что спекулянты готовы менять свои теневые заначки на новые деньги в неограниченном количестве. При этом уже сразу назывался курс обмена 1 к 3. А если дело будет завтра, в четверг, то курс будет 1 к 5, а в пятницу, наверное, 1 к 10. Я тут же рванул к нам на факультет обсудить обстановку с деканатом и правкомом и предложил план. Давайте соберем такие старые купюры у всех, у кого они есть. Может быть, что-то есть в кассе факультета. Быстро поменяем их в сберкассе на новые. Потом я приеду на Рижский рынок поменять их по курсу один к пяти на старый и быстро вернусь назад, чтобы успеть поменять их на новые до вечера пятницы. Как будем делить доход, решим позже. Времени долго обсуждать не было. Тут играла роль именно скорость факультет меня поддержал, и мы стали обходить всех сотрудников, преподавателей, студентов с вопросом, есть ли у вас купюры в 50 и 100 рублей. И тут выяснилось, что таких почти ни у кого нет. 50 и 100 рублей были тогда очень крупными купюрами. Если стипендия 50 рублей, то и редко выдавали одной купюрой. А если выдавали, то студент ее тут же разменивал. Надо же на что-то жить. Сто-рублевки тоже появлялись в нашей среде очень редко. Да и вообще выяснилось, что на руках у людей собственные нет особых излишков. А если такая редкая купюра у кого-то оказывалась, то он боялся ввязываться в нашу спекуляцию. В общем, мне удалось собрать по институту и общежитию всего 200 или 300 рублей для этой обменной операции, и я помчался с ними к Рижскому вокзалу. Вся площадь перед рынком бурлила. Огромная возбужденная толпа в темных пальто и полушубках рыскала по ней в поисках вожделенных спекулянтов и цеховиков, кто хотел бы поменять свои нетрудовые старые купюры на новенькие. Народу с новыми купюрами приехало очень много. Мы толкались несколько часов на морозе, но безрезультатно. Этих мифических лишних денег так никто и не дождался на площади Уричского рынка. Спекулянты не вышли на площадь со своими заначками. Реформа Павлова провалилась. По скриптум Народ так и не понял, зачем нужно было это затевать, тратить на это время и нервы. Стало видно, что правительство в поисках быстрых шагов теряет нить событий уже не понимает, что происходит в стране, и вообще они не знают, что делать. Ситуация в магазинах с того момента стала еще более усугубляться, и через три месяца кабинет министров СССР вынужденно начал реформу розничных цен. Пришел первый шок, цены взлетели раза в три. А в оборот, впервые в советской истории вошли купюры в 200, 500 и 1000 рублей. Суетая безденежья. Весна девяносто первого. Мы пытались заниматься тогда всем подряд. Шабашки студентов из Теха были обычным делом. Мы клеили обои в московских новостройках и красили металлические пролеты в ангарах аэропорта Домодедово. Шабашки находились случайно через друзей и знакомых. Для этого не нужно было устраиваться на работу или заключать специальный договор. Всегда находился человек, который все организовывал и решал все вопросы. Нужно было просто физически работать. Но подряды были небольшие, и по сроку и по заработку найти надежную долгосрочную золотую жилу не удавалось. На Большом Фистехе в Долгопрудном успешными были шабашки по гидроизоляции швов в панельных домах. Но тут нужно было иметь альпинистское снаряжение и соответствующий навык. А главное – найти сам подряд и договориться о шабашке. На швах ребята зарабатывали очень хорошо, но это была не наша тема, нужно было искать что-то свое. Организовав первую сделку через факультетский кооператив по продаже кроссвордов, нам показалось, что мы наконец-то нащупали свою тему. И дело было даже не в самих кроссвордах, а в том, что мы смогли заработать большие деньги, не занимаясь тяжелыми строительными работами. И мы стали искать другие подобные варианты. У одного из наших однокурсников был знакомый на юге. Там выращивали яблоки. Сравнив их цены с нашими в магазинах Жуковского, мы увидели, что они отличаются раза в два и решили на этом заработать скинулись с деньгами, заказали один фургон из Краснодара. Через месяц приехал трейлер с яблоками, но местные магазины отказались их покупать. Для них было полной неожиданностью, что кто-то может самостоятельно, без указания сверху, привезти машину яблок. Мы убеждали, уговаривали, но сумели пристроить только часть. В результате даже двукратное превышение розничной цены над Краснодарской не покрыло всех расходов. Часть яблок пришла гнилой, расходы на транспорт оказались большими, Магазины взяли немного и продали не все. В конце концов мы едва вышли в ноль. Заработать не удалось. Тогда мы предприняли вторую попытку заработать на кроссвордах, но сразу же наткнулись на проблемы. Буквально за полгода Москва насытилась печатной продукцией, и столичный офис «Союзпечати» отказал собрать на реализацию наши кроссворды. Пришлось договариваться с областными отделениями «Союзпечати», и мы поехали развозить нашу макулатуру в Курск, Смоленск и Рязань. Москва — огромный город, он проглатывал всё, если удавалось пристроить товар в московскую крупную сеть. А вот в регионах было иначе. Тут были не те объёмы и не те скорости. В общем, на второй кроссвордной сделке прибыли получить уже не удалось. Мы с трудом растолкали тираж. Пришлось даже договариваться со службами поездов дальнего следования. Может, они возьмутся продавать наши кроссворды. Одним словом, кооперативные дела буксовали, но мы продолжали искать новые темы. А может выращивайте и продавать грибы, например, шампиньоны, или собирать автомагнитолы для жигулей, они тогда были в большом дефиците, а может, шить футболки и майки, а может... Разных начинаний было много, но всё это не приносило денег и отнимало много сил и времени. И при этом я продолжал ходить в цаги, учиться в аспирантуре и искать тему своей будущей диссертации. В тот момент мы ещё верили в науку, она казалась нашей основной работой и делом жизни. Хотелось просто найти какую-то параллельную тему, кооперативную жилу, через которую можно зарабатывать дополнительно на жизнь. Опыт вчерашних строотрядов в Шабашек показывал это вроде бы возможно и достижимо. Но в тот год ситуация вокруг стала неожиданно резко меняться и осложняться. Суеты было много, но деньги кончались, уже не спасали и кооперативные доходы. Повсеместно в стране начали пустеть прилавки магазинов, вводиться карточки, резко обесцениваться зарплаты. Напряжение росло. Впервые в жизни я почувствовал, что денег на жизнь стало не хватать. При этом где-то в центре начиналось что-то совсем новое, яркое и большое. В газетах замелькали необычные слова «биржи и банки». Что это такое? Как это работает? Мы ничего в этом не понимали, но возникало чёткое ощущение, что там, в Москве, начинается что-то совсем иное. По скриптам. «Острая нехватка денег на жизнь». И вскипающая активность нового бизнеса в столице говорили, нужно срочно что-то менять в жизни.